Глава 13 Рассказ Плезанс. Ночью мы снова слышали волчьевой. Слышали все, так что теперь его нельзя было списать на дурной сон, вызванный усталостью. Мы решили съесть ужин в старом трактире, пусть и забитом старухиным хламом. Осмонд ворчал, что в сарае хоть и холодно, там, по крайней мере, есть куда локти расставить. Но сдался на мои убеждения — Нехорошо, где обижать вдову, отвергая её гостеприимство, да и Аделе лучше посидеть в тепле, пока не наестся горячего. На самом деле мне не хотелось, чтобы все вошли в сарай и увидели Жафре. По правде сказать, вдова вряд ли знала, что такое гостеприимство. Покуда мы освобождали место, чтобы сесть, она бегала вокруг, не давая нам ничего трогать» задвигала горшки под столы, составляла бочонки в шаткие колонны и постоянно приговаривала, что знает каждую вещь в доме, не думайте, мол, ничего прикарманить. Подозреваю, что она бы и вовсе нас выставила, если бы не дразнящий аромат горячего варева. Даже псы сделались невероятно дружелюбны, и как только похлебка забулькала и из глубин котла пошел восхитительный запах говядины, принялись, жалобно поскуливая, лизать на ноги. Наконец, казалось, часы спустя, потому что мы сами были голодны, как собаки, Аделла с Плезанс объявили, что ужин готов, и велели Норигорм сходить за Азефиилом, Сигнусом и жафре жафре звать не надо», — быстро сказал Родриго. Аделла нахмурилась. «Конечно, мальчик провинился, но есть ему все равно надо. У бедняги со вчерашнего дня крошки во рту не было». Вновь потребовалось мое вмешательство. «Жофре спит. Ему не можется с перепою». — А все-таки Аделла права, есть ему надо. — Норигорм, позови Сигнуса и Зефила, а я схожу к Жафре. Ну, беги. Чем скорее приведешь всех, тем скорее сядем за стол. Последние слова пришлось добавить, потому что девочка смотрела на меня льдисто-голубыми глазами, словно не слыша или не веря. Зефил, будь он здесь, наверное, сказал бы, что мальчишку стоит оставить без ужина. Однако Жафре и так был достаточно наказан. Никто не должен страдать от голода долгой холодной ночью, когда есть еда. Плезанс положила в миску мяса и дала мне плоский только что испеченный хлебец, чтобы отнести жафре Но по пути к сараю меня нагнал Родриго. — жафре я... — Знаю. — Я видел, как ты входил в сарай с плеткой, и догадываюсь, для чего. Язык не повернулся сказать, что все произошло на моих глазах. Родриго скривился. — — Я должен был это сделать. Ты понимаешь, никакая порка не идет в сравнении с тем, что было бы, если бы Приор отдал Жафре под суд. Будем надеяться, что наказание приведет его в чувство. — Если не приведет, то я и не знаю, что делать. Что можно было на это сказать? Одно не вызывало сомнений. Учителю и ученику пока лучше не встречаться. — Иди, поешь, Родриго. Я к нему схожу. Он стиснул мое плечо. «И снова я твой должник, комлот Жофрей еще спал, свернувшись калачиком и натянув плащ до подбородка. Однако стоило поставить миску и положить хлеб на доски рядом с ним, он со стоном проснулся и, кривясь от боли, попытался сесть. «Я подумал, что тебе лучше поесть здесь. Я случайно видел, как Родриго сюда заходил. А судя по тому, как ты кривишься, он тебя высек». Постараюсь задержать остальных, насколько смогу. Ты же ночью лежи тихо. Если Зефиил услышит твои стоны, то сразу догадается обо всем. Или сочини, что врать, или терпи молчи. Готов поспорить, что ты еще не скоро сможешь сидеть или ходить, как все. жафрес сжал кулаки. Зефиил-то во всем и виноват. Если бы не он, Родриго ни за что бы меня не побил. Никто не вправе обходиться со мной, как... «Как с маленьким. Родриго ни за что бы тебя не побил, если бы ты не дал ему повода. Тебе повезло. Многие хозяева наказывают подмастерьев куда сильнее за куда меньшие провинности». «Ты, значит, хочешь сказать, что я получил по заслугам?» — проворчал Жофре. «Какая разница? Вопрос в том, пойдет ли наказание впрок. Я не сел бы сегодня играть в кости, если ты об этом. Охотно верю». Но что будет, когда следы от побоев заживут? Мгновение он яростно смотрел на меня, потом сник и потупился, словно разом утратил боевой пыл. Я ничего не могу поделать, комлот Родриго — величайший музыкант и прекрасный учитель. Мне жалко его огорчать. Не его вина, что я так себя веду, и напрасно зафил говорит, будто он меня распустил. Я сам такой, сам виноват. Я глупый и никчемный. «Ничего подобного. Родриго все время говорит, что у тебя большой талант, больше, чем у него. Знаю, в молодости приходится трудно». «Почему все твердят в молодости, как будто что-то изменится, когда я стану старше? Я уже взрослый комлот, а все считают меня ребенком. Ты не понимаешь, есть то, что я не в силах исправить, что не изменится. Я не хочу быть тем, кто я, но поделать ничего не могу». Жофре ошибся, говоря, будто я не понимаю. Пелена спала с моих глаз. Они были слепы, что не видели этого прежде. В тот вечер в сарае мне впервые открылось, что носит в себе жафре чего он гнушается и боится. Он ненавидит себя, ненавидит свою собственную природу. Возможно, даже хочет, чтобы его наказывали за ту скверну, которую он в себе видит. Для того нарочно излит наставника. Интересно, чувствовал ли это сам Родриго? Однако в остальном жафре сказал правду. Мы оба знали, он не исцелится, даже если Родриго спустит с него всю кожу. Единственное лекарство для Жофре — смириться со своей природой, а это возможно в одном случае, если кто-нибудь подарит ему ту любовь, которую он разом жаждет и страшится. До тех пор ни одно наказание, какое может измыслить человеческий ум, не остановит его саморазрушение. Если бы кто-нибудь видел, как я выхожу из сарая, то увидел бы слезы в моих глазах, как я перед тем в глазах Родриго. Наригор не заметила моего приближения. Она прислонилась к сараю, и на губах ее играла злорадная улыбка. Девочка наблюдала за двумя сцепившимися людьми. Силы были явно неравны. Зафил припёр Сигнуса к стене и держал его за глотку с видом отнюдь недружелюбным. — Жаш Ты что-то пытался сказать Османду тогда, на мосту! — «Не отпирайся, я слышал!» «Но что бы там ты не видел, держи рот на замке!» «Понял, уродец! Если я узнаю...» «Что-то стряслось?» — зафеял. Он обернулся на звук моего голоса и тут же разжал руку. Сигнус шумом втянул воздух. Он выглядел испуганным. «Разве Наригор не сказала вам, что ужин готов? Идите скорее, не то ваша доля достанется собакам. Мы уже не в силах их сдерживать!» Бесполезно было спрашивать Наригорм, почему она не выполнила поручение. Меня больше волновало другое, как долго она стояла возле сарая и что еще могла подслушать. Мы так изголодались, что на время ужина все разговоры стихли. Оно было и к лучшему. За едой человек может с полным правом молчать, и никто не спросит, почему. По мере того, как котелок пустел, а животы наполнялись, мы ели все медленнее — И вот, наконец, псы, которые давно уже скулели и скреблись в дверь, получили желанное угощение. Они заглотили объедки почти в один присест, словно боялись «промедли, и кость вырвут у тебя из пасти». Когда же котелок выскребли дочисто, и даже псы убедились, что внутри больше ничего нет, они легли и закрыли глаза, чтобы еще раз увидеть пиршество во сне. Мы погрузились в блаженную полудрему, какая наступает после обильной трапезы, и тут снаружи раздался вой. Собаки вскинули морды, словно что-то услышали, но сразу вновь положили их на лапы. Мы тоже успокоились, решив, что это ветер воет, как банши в деревьях и полуразрушенных пристройках. Однако вой повторился, протяжнее и громче. На сей раз его нельзя было спутать ни с чем. За собаки вскочили одновременно. Псы с рычанием бросились к двери, шерсть на загривке у них стала дыбом. Зафил замер посреди комнаты. Вы все слышали? Комлот это волк или собака? Похоже на волка. Старуха перекрестилась. Святые угодники и все ангелы небесные спасите нас. Хотя засов был заперт, Зафил потянулся к доске, служившей подпоркой, чтобы представить ее к двери, но тут вскочил Родриго. Нет, погоди, я схожу за Жафре, он один в сарае. В сарае! Зафил качнулся словно голова его рвалась к двери, а ноги отказывались ее нести. Надо думать, он сполошился не из-за Жафре, а из-за своих ящиков. Мне надо было найти слова, чтобы успокоить обоих. «Если это и волк, то всего один. Дверь в сарай заперта. С Жафре все будет хорошо, если он сам ее не откроет, а он не настолько глуп». «Кто знает, — сказала старуха, — последний раз я слышала в наших краях волков, когда была девочкой». «Если есть один, должны быть еще. Они всегда охотятся стаями». Зефил побледнел. «Ты точно не слышала волка до сегодняшнего дня?» Вдова надулась. «Я, может, и старая, но не глухая. Голодные они, как и все мы, вот и уходят в леса. А то подопри, пока нас всех не съели живьем». сигнус двинулся к двери. «Ксанф, она привязана в старом стойле. Стены там почти обвалились». «Они ее съедят, она и убежать не сможет!» Зафил, опередив его, распахнул дверь. В то же мгновение псы вылетели наружу. Сигнус хотел было последовать за ними, но Зафил схватил его за шкирку, отшвырнул на середину комнаты и захлопнул дверь. Старуха поднялась на трясущиеся ноги. «Мальчики мои!» — запричитала она, вцепляясь в зафила, который задвигал засов. «Моих мальчиков клочки разорвут!» Возбужденный собачий лай затихал вдали. Плезом встала и, обняв старуху, усадил ее обратно на скамью. «Ничего, ничего, это просто одинокий волк. Если бы их было много, ему бы ответили. Наверное, он старый и больной, стая его прогнала. От одного запаха собак испугается». Она ободряюще улыбнулась Сигнусу, который сел, потирая синяк, второй полученный им от Зефиила за сегодняшний вечер. «Не волнуйся, Сигнус». «Бедный старый волк не нападет в одиночку на крупное животное, особенно на лошадь, только стаи. Вот кур может подушить». Мне вспомнило семейство, живущее под мостом, без дверей, которые могли бы издержать волков. Только бы Плезонс была права. Зафил повернулся к Плезонс. «Так ты разбираешься в волках? Может, отправить тебя наружу? Вот проверим, кого волки предпочитают, кур или людей». Плезанс покраснела и потупила взор, как всегда, когда хотела сделаться как можно менее заметной. «А может, мне все-таки следовало выпустить Сигнуса?» — продолжал Зефил. «Все-таки он у нас полуптица!» Заткнув Плезанс рот, фокусник взялся за свое излюбленное занятие — травить Сигнуса. И мог бы предаваться ему долго, если бы наригорм внезапно не подала голос. «Плезанс не боится волков». Зефил обернулся к девочке, которая сидела, скрестив ноги, на кровати позади него. «Тогда она или глупее, чем кажется, или никогда не видела волка!» «Она видела», — сказала Наригорм «Расскажи им, Плезанс, расскажи им то, что рассказывала мне!» Плезанс замотала головой и попыталась сильнее вжаться в угол, однако Наригорм настаивала. «Она как-то приняла роды у волчицы, ведь правда, Плезанс!» «У волчицы!» Лицо Аделлы вспыхнуло волнением. «Как такое возможно?» «Пустяки, не о чем говорить!» «Брось, Плезанс!» — сказал Зефил. «Не скромничай! Принять роду у волчица не пустяк! Теперь, когда мы уже это знаем, ты должна удовлетворить наше любопытство! К тому же нельзя обижать хозяйку за ее исключительное гостеприимство, следует оплатить хорошей истории!» Камлот уже рассказал про волков. «Ты не сумеешь удивить нас больше!» То он его вновь был холоден и спокоен, как будто ничего не случилось. Однако он продолжал стоять, наклонив голову к двери и прислушиваясь к далекому собачьему лаю. «Пожалуйста», — принялась упрашивать Аделла, — «мы не отстанем, пока не расскажешь». Плезон слабо улыбнулась и с явной неохотой начала. «Когда-то, много лет назад, я была в родных краях повитухой, принимала младенцев и помогала женщинам в родах одной моей соседки близилось время разрешиться от бремени, я пошла в лес за травами для настоя, чтобы облегчить родовые муки». адела подавшись вперед, стиснула руку Плезенс. «Да чего же я рада, что ты примешь моего ребенка? Я раньше так боялась. Я совсем не умею терпеть боль, но теперь, когда знаю, что ты будешь рядом...» «Сопротив Божьей воли облегчать родовые муки», — вмешался зафил «Они наказание женщине за грех! Господь повелел, чтобы она терпела страдания ради блага своей души!» Он взглянул на Аделлу, словно надеясь, что в родах она испытает все муки адовы. «Ты бы так не говорил, если бы тебе пришлось рожать!» — вырвалось у меня. «А теперь дай плезан спокойно рассказать свою историю. Ты больше других этого добивался!» Мне вспомнился жафре в сарае очистит ли страдания его душу. более впрямь меняет страдальца, но я не помню, чтобы она кого-нибудь изменила в лучшую сторону. Плезанс замялась, глядя на Зофиила. «Продолжай, женщина!» — буркнул он и вновь повернулся к двери, прислушиваясь к звукам снаружи. Плезанс неуверенно возобновил рассказ. «Зима была долгая, и мята у меня кончилась. Первые ростки в огороде еще не взошли потому что на холм, где я жила, весна приходила с опозданием, поэтому я спустилась в долину, где не так ветрено и зельем пробивается быстрее. Мята растёт всё больше у воды, и я, найдя ручей, пошла вдоль него в лес. Однако, сколько я не ни смотрела, нигде не было ни ростка мяты. Я проголодалась и села под деревьями, чтобы съесть кусок хлеба, и пока я ела, у меня вдруг мурашки пробежали по коже. Я поняла, что рядом кто-то есть» дня в глаза, я увидела волчицу, которая пила из ручья всего в нескольких футах от меня. Брюхо ее раздулось от щенков. Она была очень красивая, с густой лоснящейся шерстью и крепкими лопатками. Сперва я испугалась, но тут она подняла морду и посмотрела на меня большими янтарными глазами. Они были как огонь. Я заглянула в них и увидела, что она всего лишь мать, мучимая жаждой и голодом. Я бросила ей остатки хлеба, и она поймала их острыми белыми зубами. Я не двигалась, пока она не исчезла. А когда я встала, то увидела на месте, где была волчица, густую поросль молодой мяты. Прошла неделя, и ночью ко мне постучали. Я подумала, что пришел соседкин сын сказать, что у нее начались схватки, но, отворив дверь, увидела незнакомца. Он был высокий, всклокоченный, с горящими глазами, но приятным видом. «Бери свои травы и пойдем скорее», — сказал он. «Моя жена рожает, и некому ей помочь». Ночь была холодная, и не блестел под луной. В такой мороз не хочется выходить на улицу, но ребенок не спрашивает, когда ему родиться. Поэтому я собрала нужные снадобья и вслед за незнакомцем отправилась в темноту. Вскоре мы миновали последние дома и углубились в долину». Незнакомец шагал впереди, я за ним, стараясь не потерять из виду высокую тёмную фигуру. И вот тут-то, на залитой лунным светом тропе, я заметила, что мой провожатый не оставляет следов на ине и не отбрасывает тени. Я испугалась, но промолчала. Наконец мы подошли к трещине между камнями. Провожатый сделал мне знак войти, но я медлила, потому что трещина оказалась очень узкой и не могла никуда вести и тут изнутри глухой голос пророкотал. «Входи, женщина, и сделай, чего от тебя ждут». Я протиснулась между камнями и сразу оказалась в большой пещере. Сердце замерло у меня в груди. В круг огромного костра, взметавшего алые и синие языки, прыгали, хохотали и выли по волчьей шеи Дим. «Кто такие шеи спросила Аделла. Плезанс вздрогнула и на мгновение замялась, потом произнесла шепотом. «Бесы! Не слышала такого слова!» Родриго вмешался. «Может быть, в твоих краях говорят по-другому. и в каждой деревне называют по-своему. Ведь правда, Плезанс?» Он посмотрел на нее с непонятной тревогой. Потом покосился на Зефила, но тот прислушивался к звукам снаружи. Плезанс и Родриго обменялись какими-то странными взглядами, и на лице ее проступил испуг. Родриго сжал ее руку и ободряюще улыбнулся. Рассказывай дальше. Бесы плезен заговорила снова, но руки её дрожали. Бес, позвавший меня внутрь, заговорил: "Приступай. Если будет мальчик, проси чего хочешь, а если девочка, ты пожалеешь, что родилась на свет". При этих его словах ш... бесы захохотали, а я затряслась так, что едва не выронила мешочек со снадобьями. Бесы одернули занавеску. За ней лежала волчица, которую я видела у ручья. Она скалилась, но, заглянув в ее янтарные глаза, я увидел женщину, страдающую от родовых схваток. Она заговорила тихим гортанным голосом, и мне пришлось напрячь слух, чтобы ее расслышать. — Женщина, ты меня накормила, и я отплачу тебя советом. Ничего здесь не ни ешь и не пей, как бы тебе ни хотелось, не то станешь одной из нас. Я помогала, чем могла, но роды были долгими. Не знаю, сколько часов провела я в пещере. За это время я делала своё дело и молчала. Время от времени кто-нибудь из бесов подносил мне еду на блюде или кроваво-алое вино в кубке, чтобы поддержать силы. Но я, помня совет волчицы, ничего не ела и не пила. Наконец волчица разрешилась волчонкам, одним-единственным, и бесы взвыли от радости. Из костра взметнулись чёрные и серебряные языки, а земля затряслась под ногами демонов, впустившихся в круг огня в пляс без который меня позвал, вновь обратился ко мне и спросил, какую я хочу плату. Я ответила, что мне ничего не надо и что принять ребенка – благое дело, кем бы он ни оказался. Вышний сам наградит тех, кто творит благо. Другой платы мне не надобно. Однако бес сказал, что я должна взять хоть что-нибудь, иначе они останутся у человека в долгу, а так не годится, потому что тогда они будут связаны обязательством, пока не расплатятся». Я тоже не хотела быть повязанной с бесами, поэтому огляделась в поисках чего-нибудь наименее ценного. Пол пещеры был усеян камнями, так что я подняла камешек и сказала, что это моя плата. Едва я вымолвила эти слова, как оказалось на краю деревни, под морозным ночным небом. Времени прошло всего ничего, однако мне казалось, будто я провела в пещере несколько дней. Повернувшись к дому, я почувствовала в руке что-то твердое. Это был камешек с полой пещеры. Я уже хотела его выбросить, но тут заметила, как он блестит в лунном свете, и решила взять домой, чтобы рассмотреть. Клянусь, когда я его поднимала, он был самым обычным, а когда взглянула снова, то увидела вот что. Плезон сунула руку за пазуху и вытащила толстый кожаный шнурок, висевший у нее на шее. На шнурок был надет большой круглый кусок янтаря, желтый и горящий, как волчий глаз. «Так что видите...» — закончила она. — Волки меня не тронут. Это их знак. Зефил, по-прежнему стоял у двери, захлопал в ладоши, изображая притворное восхищение. — Сознаюсь, дорогая моя Плезонс, я ошибся. Я думал, история Камлота несусветная, но ты его превзошла. Скажи нам, дрожайшая Плезонс, ты правда думаешь, что Господь вознаградит женщину, принявшую бесенка? Совершившая такое деяние, обрекает свою душу на вечное проклятие». На этом не было что возразить. «Я, кажется, знаю, о чем говорит Плезанс. Благое дело остается благим, вне зависимости от достоинств того, кому оказана милость. В мире не было бы добрых поступков, если бы люди помогали только безгрешным, верно, Плезанс?» Она на мгновение подняла голову, чтобы поблагодарить меня робкой улыбкой, и тут же вновь потупилась, что как будто охотно вернулась бы в пещеру к демонам, лишь бы и не отвечать за фиилу. Тот повернулся ко мне. «Замечательная мысль, комлот Значит, если бес, предстанет перед тобой и...» Он осёкся, потому что по трактиру вновь прокатился волчьевой. На сей раз звук был громче. Всё ещё далеко, но уже ближе, чем прежде. Мы замолчали, ожидая, что он повторится. Слышался треск угольев в очаге, и хриплое дыхание старухи. Огонь почти погас, свечи догорели, спустив последние жалкие струйки дыма, но никто из нас не встал, чтобы зажечь новое. Мы сидели в жаркой душной комнате и оцепенело смотрели на красные уголье. Только Зефиил стоял, приникнув ухом к двери. Он был на взводе, как тогда, когда мы ночевали в пещере. Возможно, у него была своя волчья история, пострашнее наших». Только когда собаки заскреблись и залаяли под дверью, мы сбросили оцепенение. Вдова, отпихнув за фиила, который и не думал открывать дверь, быстро отодвинула засов. Псы влетели в дом и принялись отряхиваться, щедро обдавая нас грязью, водой и кровью. Вдова выла, прижимая руки к беззубому рту, пока не сообразила, что кровь не собачья. Псы были грязные, мокрые, но совершенно целые каждый держал в зубах что-то окровавленное и пушистое они сложили добычу хозяйки на колени явно ожидая похвалы адела зажмурилась что это волк старуха засмеялась в первый раз с нашего появления баже упаси жалкий это был бы волчишка нет мои мальчики охотились и принесли мне зайца умницы мои она торжествующе подняла половинки зайца словно палач, демонстрирующий толпе отрубленную голову. Псы запрыгали, ловя в воздухе капли крови с разорванной тушки. Мы оставили старуху свежевать её зайца, а сами отправились в сарай. Она, кажется, не заметила, что мы ушли, слишком занята была тем, что вытирала собак, вновь и вновь повторяя им, какие они умницы. Дождь схлестал так, что мы хоть и бежали бегом, успели промокнуть до нитки. В сарае мы Жафрэ не увидели. Лицо Родриго, когда он заметил пустой лежак, исказилось ужасом. Правда, беглый осмотр показал, что исчез не только жафре, но и лесенка. Несложно было убедиться, что ее втянули наверх. Повинуясь моему безмолвному жесту, Родриго посветил туда фонарем. Жофре лежал, свернувшись клубком на охапке сена, припасенной мною для себя, и то ли спал, то ли притворялся спящим. Возможно, он тоже услышал волчий вой и забрался наверх из страха, что зверь проникнет в сарай а, скорее всего, просто хотел провести ночь подальше от остальных, чтобы никто не заметил его страданий и не догадался об их причине. Что ж, жалко, что ли, охапки сена. Сегодня мальчик более моего нуждался в мягкой постели. К тому же и на сене его явно ждала трудная ночь. Едва мы заперли дверь на засов, как зафил кинулся к своим ящикам. К счастью для нас, они оказались нетронуты. По крайней мере, так можно было заключить по успокоенному виду зафиила, поскольку вслух он ничего не сказал. Фокусник сбросил мокрую одежду и голый и дрожащий забился под одеяло на ближайшем к ящикам лежаке. Впрочем, спешка не помешала ему достать и сунуть под подстилку кинжал. Нари Горм сидела на лежаке, потянув колени к подбородку и обхватив ноги тонкими белыми руками. В тусклом свете фонаря ее волосы искрились, как свежевыпавший снег. Она наблюдала за Сигнусом, который одной рукой стягивал шоссы с покрытых красными пупырышками ног. Куколка лежала рядом с наригором Сигнус увидел ее и рассмеялся. «Что ты сделала с бедным ребеночком? Надеюсь, ты не будешь так обходиться со своими детьми, когда станешь мамой?» Нори намотала полоску ткани, как учила Аделла. Только свивальник скрывал еще и лицо куклы, так что та походила не столько на спелен этого младенца, сколько на приготовленного к похоронам покойника. Сигнус, видимо, подумал о том же, потому что вдруг посерьезнел и понизил голос. — Знаю, ты просто играешь, на Норигорм, но все равно будь умницей, открой кукле лицо, а то Аделла увидит и огорчится. Норигорм склонила голову на бок. «А ты почему всё ещё своё крыло привязываешь?» — спросила она чистым детским голоском. Камлот сказал «так надо», вдруг кто-нибудь его запомнил. «Но здесь никто не увидит, кроме нас». адела привлечённая голосом на регорм обернулась. «Она права. Тебе, наверное, неудобно, что оно так плотно привязано. Не занемело?» «Чуть-чуть, но ничего страшного. Спокойнее, когда оно привязано» безопаснее для нас всех». адела уже снявшая киртл, в одном нижнем платье подошла в перевалку и потрогала замотанное крыло. «Давай я размотаю хоть на ночь, расправишь его, а утром привяжем снова». «Может, перо отросло», — сказала Норигорм. «Ты говорил, отрастет». Сигнус улыбнулся. «Может быть, у меня там чесалось». Ловкие пальцы Аделлы Размотали повязку, и Сигнус с блаженным вздохом расправил большое белое крыло. Мы сразу увидели, что зазор на месте вырванного пера не исчез. Мало того, когда Сигнус поднял крыло, из него выпали еще три пера. Они кружили и кружили, прежде чем легли, белоснежные, на темный земляной пол. Сигнус в ужасе смотрел на них. Не отрывая взгляд от лежащих перьев... На Ригором принялась медленно и старательно наматывать новую полоску ткани на кукольное лицо.